И бабушку убавило себе впрок лет восемь. Дед ни разу не был на Капельском и, конечно, в Удельный. Отец на Большой Екатерининский появлялся по необходимости, сидел за столом, помалкивал или замечал на деревянной хлебнице надпись: "Приятного аппетита". Хорошие, а в Усолье было ещё лучше. Хлеб на столе, руки свои. Мама любила тонкие ломтики, как лепестки, дед резал крупно. К большому куску рот радуется. В обычные дни на Большой Екатерининской щи да каша пища наша. В получку дед шиковал. Щёдро на русском масле жарил крупные пласты картошки. Мне нравилось больше.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 И с тех пор, как я себя помню, на меня изливали невообразимый поток фольклора, старинного и пореволюционного, деревенского и мещанского, народного и самодельного, жамчинного и откровенного. Дед был молчалив, мне пел: "Ах вы, Сашки Канашки мои, разменяйте бумажки мои, а бумажки всё новенькие, двадцатипятирублёвенькие. Бабушка, любимая песнь. Над полями, да чистыми, месяц птицей летит, и серебряными искрами поле ровное блестит. Вера, тётку быстро съела болезнь, поэтому только ранние, кисейно-оранжерейны. У речки над водичкой построен теремок, там с курочкой сестричкой жил братец петушок. И совсем из другой оперы. Шумит ночной марсель. В притоне трёк бродяг у маленького Джоннь, горячие ладонь и ногти как миндаль. Мама, самый близкий, самый богатый, самый пёстрый и непоправимый источник. Гимназическое. Голова моя кружится, пойду к доктору лечиться. Доктор спросит: "Чем больна?" Семирых люблю одна. На популярный мацивчик. Путеец душка Как ты хорош, берёшь подручку, бросает в дрожь, а поцелуешь всю кровь взволнуешь, ты покоряешь сердце дам. В военного времени мечман молодой с русской бородой покидал красавец Одессу. Оперечны. Кит-Китай, кит-Китай, превосходный край, шик-блеск, кристаран на пустой карман. Скороговорочные Жили-быль три японца, як, як цедрак, як цедрак цедрони. Жили-быль три японки, цып, цып, цедрип, цып, цедрип а-ля помпони. Все они переженились, як на цыпе, як цедрак на цып, цедрипе, як цедрак цедрони, на цедрип а-ля помпони. Родились у них детишки и так далее. Мама постоянно распевала и оперные арии, по старой памяти и с радио. Изредка за штопкой и глажкой. Радиокомитетские песни советских композиторов «Каховка, Каховка, родная Литовка». В сознании не умещалось, что родной может быть винтовка. А трансляция на Капельском была как везде, как у всех, не было ее только на Большой Екатерининской, и не только у бабушки с дедом. В 37-м из Коробугаза в Москве чудом на один день оказался с сильной командин первый муж мамы он пришёл на капельский днём когда папа был в темерязиевке умолял маму уехать с ним брался меня усыновить мама трезво отказалась поражённый я вечером доложил папе был дядя пил водку плакал и закусывал огурцом в переулке зимой человек без пальто опухший в очках просит у мамы 20 копеек а она достаёт рубль несчастны сажали всех бабка с дедом естественно ни минуты не верили что кто-то из арестованных виноват за себя не тревожились от судьбы не уйдёшь не судьба ничего и не будет за своих тряслись за других возмущались не возмущался дед показательными процессами что мне бухарена жалко мне никулина жалко сосед и сослуживец По Москве в сопровождении младшей Трубниковой барином разъезжал Леон Фейхтвангер, посетила на простое жилище своей переводчицы. Трубниковы Баландины за огромные 14 тысяч рублей купили кооперативную квартиру Бурденко в районе Грузин. Это там на елке все было непонятно, красиво и как на даче просторно. Переводчица бабушки на ухо рассказала, сколько при ней получил Фейхтвангер за Москву в 1937 год и сколько ему давали, чтобы остался. На кухне Капельского мама на всякий случай громко произносила: "У Гайдара лицо хорошее, как закалялась сталь, я прямо обревелась вся такая, искренняя, проникновенная".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 вычленивают кости для перелома, подпиливают зубы, меняют впрыскиваниями глаза и волосы, чтобы не были голубоглазыми, русыми, русскими. Еврейи-ритуалисты окружают нас своими словами. Слова эти всюду, в всязвучьях, в сдвигах, в древности славянам грозил наваходонос сор. Всю жизнь бабушку преследует профессор Трубников. Расмин удельный надо вырубить он навекает мешающие мысли джас миньковской гнозическая подружка к музыке отношения не имел хуисты делают нас бесплодными и нельзя взять на воспитание будет на воспитание шуцбундовцы днём и ночью шумителем глушат мысли или читают их с помощью реостата Он же мыслитель. Для предосторожности избавиться от всех меток, клейм, примет. Вера счищала с ази кофь и восемьдесят четыре с ложек, золинген и овечку с ножей и ножниц, поповь со швейной машинки, номер сорок семь одиннадцать с пудры, сию с леденцовых жестянок, чертёжно сломанный по диагонали бритвой выковыривало на себя родинки и веснушки полное спасение в книге Багдад с предисловием Джугашвили достать эту книгу трудно если попадётся то с вырванным предисловием все предисловия тогда были вырваны защищены от евреев вольные хлебопашцы бабушкины и зажирели Только права у них отняли, а охраняет обращение граждан. Мне гражданин пришёл. Гражданин, хочешь стёртай морковки? Евреям же мог казаться кто угодно. Просыпаюсь ночью и вижу, рыжая старуха с потолка опускается. Рыжая старуха бабушкина сестра, моя бабушка Ася по мужу Рыжова. Более доброго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 опускала в мою копилку не копейку, а гривенник, серебром собирать выгоднее я представлял себе сказочное серебро бедные дары её всегда были богатыми когда говорят добрый представляешь себе человека глупого бестолкового раздаёт что нужно самому или что нужно не тому судя по бабушке Асе доброта талант может быть более редкий, чем музыкальный или художественный Бабушка Ася не повышала голоса. Лаской, намёками меня тупово насаображение подводила к тому, что я сам хотел, делал, что надо и вёл себя должным образом. Обитали рыжовы в полухибарке в Покровском Глебове тогда под Москвой. Чеховский нудный Дмитрий Петрович бабушки Асин муж острил: Сан Глебау Игорь, Борис и Игорь целыми днями сидели возле шессе и записывали номера проезжавших машин. Попадают все одинаковы. Обрати их, то внимание, шпио, наша обеспечен. Папа получал больше, чем дедушка с бабушкой. Дмитрий Петрович и бабушка Асе меньше. Из нужды сыновей пустили по военной части. Младший Игорь на фронт не попал из-за редкой тропической болезни. Старший Борис Красавец взял у отца и матери самое лучшее, взорвался в воздухе над своим аэродромом. Бабушка Аси ездила под Смоленск на могил. Если бы не очевидцы, можно было бы надеяться, что Борис где-то среди бывших пленных россеевшихся, как евреи. В 37 ед дед Семён, цыган, коммерсант, бабушкин брат, мамин крестный приезжал тайком из Воронежской сынки. в активности характера мог там знать Мандельштама. Не случайно предпринимаром Эрдмановского самоубийцы был некий Калабушкин, владелец стира в саду Пролетарский Бомонт. Мой дед Семён, Семён Никитич Калабушкин, арендовал в Петровском парке тот самый ярма с иганами. У Петровских ворот потом на Большой Дмитровке держал ещё ресторан подкармливал спившегося кумира певца Домаева по дороге из университета на большую Екатерининскую к нему изредка забегала мама язык проглотить можно но когда в конец профершпиливалось или раз потеряла домашние деньги крёстный и крестница сужал под проценты и тоже на его бабушка Варя была недовольна — Калабушкин простофиле детей по миру пустит. — По миру детей пустил не он. Бабушка Варя жила у Никитских ворот, в четвером на десяти метрах. Сама дочь Маргушка, внук Андрей, зять Кемряков. Кемряков торжественно провозглашал про отсутствовавшего. — Преклоняюсь перед Семен Никитичем, простой пастух, и в такие большие люди вышел. Когда-то два молодых поэта приехали из провинции завоевывать Москву. Сережа Михалков прочно женился на дочери Кончаловского, внучке Сурикова, лет на десять старше себя. Его друг Володя Кемряков, если верить, был первым браком женат на Любовь Орловой, потом пристал к Маргушке, может, в расчете на сокровища деда Семена. Что до литературы... Топоэт Михаилков получил орден, а поэткий Мряков напечатал в огоньке басню Два ежа и два ерша предмет маминых издевательств. Кемрека почему-то считали осведомителем. Может, поэтому, может, по другой причине бабушка Варя с сына его уже не пустил. Побоялся и сын Володька, инженер, уже ездил в Италию, будущий коллекционер китайских древностей. жена Володьки детская поэтесса Ольга Гурьян вытолкнула свёкра в зашей и разоралась на лестнице если вы ещё раз покажетесь я заявлю в домком что вас арестовали на большую екатерининскую путь был закрыт из-за болезни веры в покровском глебове он просил бабушку аси зарою у себя на участке я тебе много денег дам бабушка аси боялась дети а главный Дмитрий Петрович порядочный человек, но трус и до опасного глуп. Дед Семён в слезах объявился у крёстной, то есть в у дельной. Лица его я не помню, помню, как он естественно вынул складной ножик, срезал орешину и через 10 минут у меня в руках была сырая пастушья свирель. Зарейть у нас на участке не просил. То ли остерегался моего отца, который не отказал бы, то ли уже пристроил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 Её дочь Мария портиной, наверное, и была с ней согласна, как летом семнадцатого была согласна с любым оратором, все нравились. Мария и в мать, ничему не выучилась, зато единственная в родне активно вступила в ряды и зарабатывала больше моего папы, доцент, проверяла в госбанке выигравшие облигации и, не скрывая, громко стучала Марию пытались расспрашивать, как мухлюют с займами, а наистово охраняла тайну. Гуляя со мной, рассказывала, как на границах буржуи затаскивают наших товарищей к себе и там мучают. Сын бабушки Кати Сергей старше Марии. Когда моя мама играла с ним в барыню барина, Мария была прислугой. Сергей с отрочества пустился во внешний мир, и приобрел светистую биографию был типографским учеником тайно печатал что-то для эсдеков посадил его якобы сам малиновский после востра служил в чеке начал пятить поймали молоденького на велосипеде ехал поставили к стенке шпион он говорит дайте богу помолиться и стал на колени мы его ижахнули а мне его жалко Из головы не идёт, снится. Я сказал врачу: "У меня, знаете, в голове птички поют". И смылся. С этой службой и временем связанной его женитьба на Баранаси фон Моргенштерн. Умыкнул её из Оздзейского замка и в приданое получил тёщу Лишенку. Около того же времени его вычистили из партии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 По всем станциям разослали депеши, и жмеренки отвечают: "Рабинович красится, когда выскнет, выйдет". У моего дружка Шефферсона в трамвае срезали хлястик. Выходим мы из трамвая, гляжу, у него в руках хлястик. Что? Нашёлся? Нет, я срезал точно такой же. Старик Шефферсон жалуется мне на жизнь. Я говорю: "Что же делать?" — Ле-шо-с-хо-ке-виси-а-ды-ной! — он отзывает моего Йоську в сторону. — Это Ид? — Это Гой. Тогда это высокообразованный человек, он знает древний еврейский язык. В подтверждение Сергей оставил нам Шолома-Лейхима, записки Камева и Жора, «Укр-гос-нацмен-издат». Я попросил его привезти из Москвы моего любимого Гавроша. Я в электричке с большим удовольствием прочитал твоего Гавроша. Царапнуло. И все же веселость, блеск, широта Сергея меня обворожили. Я даже вслух пожалел, что не он мой отец. Отец же мой над Сергеем потрунивал. Сто верст до небес и все лесом.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 Он водил меня в цирк, в кино. Джордж из Динки-джаза, три мушкетёра, рассказывал, что война это быт, а не приключение, что немцы одеты элегантно, что железный крест производит впечатление мрачное и величественное. Я осетал, что вокруг так мало красивого и тыкал пальцем в домишки Большой Екатерининской. Ну что ты? Если каждому дать хозяина, поднавить, подмазать, красота будет, глаз не отведёшь.